— Бобр сейчас... — Сколько урона? — экспрессивно округлил глаза тушканчок. — Сколько урона, ядреного вошь? — Почти штукарь. Там еще навык семь бонусных процентов дает. Охренеть, клещ! — покачал головой Джеллу. — С тебя реально полная зачистка этого острова. — Без вариантов. — Да я же не отказываюсь. Уговор дороже денег и все такое. — Не отвлекаемся! — нахмурил брови ультиматор. — Что с бобром? У Шерстянова сейчас 850 единиц здоровья и пятихатка максимального урона. В принципе, танчить может. Да он у тебя вообще как терминатор, вмыкнул неугомонный тушкан. Ничего, что мы тут с вами одним воздухом дышим. Короче говоря, разворачиваемся в центр. Клещ, вперед! Бесконечный гринт надоел мне точно так же, как и всем остальным. Однако я чувствовал свой долг, перед обществом и беспрекословно двинулся по указанному маршруту. Подсвеченные уходящим за горизонт солнцем вершины снова приблизились, зеленые равнины уступили место неприветливым каменистым возвышенностям, вокруг стало гораздо холоднее, а затем впереди нарисовался первый волк. «Давай, мочи его!» Азарт написал кто-то из державшихся у меня за спиной товарищей. Вперед! Шерстяной. — в случае чего хватай его и держи, проинструктировал я оскалившегося и вздыбившего шерсть бобра: Не переживай, натянем этого ложка без проблем. Фу! Идем! Заметивший нас моб, испустил злобный вой, из-за которого у меня слегка помутилось в глазах и начисто отбило слух а потом уверенно бросился вперед. Люцифер также стремительно метнулся ему на перерез, цапнул за лапу и подавно сложившейся традиции повис на ней огромной волосатой сарделькой. Я же улучил подходящий момент, нанес два быстрых удара и закончил битву. Из поверженного врага тут же дропнулся удивительно чистый и красивый хвост, а шкала опыта немного заполнилась. Хотя штраф, из-за разницы в уровнях, продолжал действовать. Кое-какой приток Экспы убийство местных тварей мне уже обеспечивало. Никто не знает, для чего это дерьмо вообще нужно, поинтересовался я, указывая на хвост. Есть версии? Ингредиент какой-нибудь, скорее всего, пожал плечами Драгонар. Но рецептов для него пока что никто не откопал. Для украшения, наверное. Вроде... «Одноразового духа с их помощью вызывать можно», — сообщил Джеллу. «Но это не точно». «Ясно. Хрень». «Там еще волк». «Вижу». Процесс зачистки предгорий оказался заметно более увлекательным, нежели организованная ранняя прокачка. Опыта я почти не зарабатывал. Лут продолжал оставаться мусорным, а вот напряженность боев стала зашкаливать. хитпоинты Люцифера», пугающие регулярностью, обваливались куда-то в район Плинтуса. Серые хищники периодически вырывались из его цепких зубов и пытались меня завалить. От победы до смерти все время оставался один единственный тычок копьем. Но работа по освоению местности кое-как продолжалась. Двигаясь в откровенно щадящем режиме, мы обошли по периметру всю горную локацию. Уничтожили еще штук 30 волков, после чего сочли свою миссию, выполненной, и направились к самому центру острова. Солнце успело скрыться за горизонтом, вокруг стало заметно тревожнее, однако это никого не остановило. Судя по изредка доносившимся до моих ушей репликам, уставшие за день товарищи теперь откровенно били баклуши. Наслаждались бесплатным зрелищем и были готовы продолжать рейд хоть до самого утра. «Клещ, ты стрим включил?» «К черту стрим! Уровень новый скоро возьмешь?» «Скоро! Смотри, там тело какое-то!» Данная тушканам характеристика оказалась чертовски верной. Когда я рассмотрел выбравшегося из-за камней противника, то понял, что имею дело с классическим «зомби». А вот загоревшаяся над ним статусная надпись вызвала у меня откровенно смешанные чувства. «Возвращенный Джело, Ранг обычный. Уровень 72». «Слышь, это твой двойник, что ли?» «Да хрен его знает», — откликнулся успевший вернуться в состав отряда «Рейнджер». «Может, кто-то мою тушку поднял, когда я здесь сдох? И чего от нее ожидать? Понятия не имею». «Это дерьмо стреляет, наверное», — влез в разговор тушканчок. «Так что аккуратнее там». «Говорил же, не надо сюда раньше времени лезть», — проворчал ультиматор. «Теперь вот с лучниками возиться будем из-за вашего любопытства». «Так он сегодня рипнулся под твоим чутким руководством». «Молимся, чтобы они клеща не привалили. Его двойник тут нам всем задницы подогреет». «Главное, чтобы не расширил». «Стрелы!» Пока мы обсуждали ковылявшего в нашу сторону зомбака, тот вышел на дистанцию уверенного поражения. Достал откуда-то из-за спины длинный лук и принялся стрелять, абсолютно не заботясь о точности прицела. В нескольких шагах от меня вспухло облачко зеленоватого тумана. Над головой что-то свистнуло, впереди загорелась чахлая травяная порсель. «В рассыпную! Назад!» Товарищи мгновенно выполнили приказ, я же тихо ругнулся и побежал вперед, стараясь уворачиваться от летящих навстречу стрел. Один раз сделать это не получилось. Огненный подарок влетел мне прямо в грудь и чуть не сбил с ног. Но персонаж каким-то чудом выжил. Затем Люцифер добрался до противника, мощно вгрызся ему в голень и попытался свалить на землю. Однако был небрежно отброшен в сторону, а просаженные хитпоинты мертвяка стали восстанавливаться. Кажется, в этой игре вся нежить имела какой-то запредельный реген. «На, сука! На!» Получив два удара, зомби отпустил свой лук, очень быстро взмахнул когтистой лапой, но тут же свалился на землю, не выдержав новой атаки моего питомца. Я еще пару раз ткнул его копьем, убедился, что бой выигран, после чего снова выругался. «Готов, падла!» «Братан, мои соболезнования!» Сочувственно похлопал рейнджера по плечу тушканчок. «Твоему альтер-эго только что расширили... Ну, ты сам понимаешь, о чем я». «Очень смешно!» Поморщился в ответ Джеллу. «Смешнее только про тракториста». «Главное, не унывай. Один раз не то самое. Отвень!» «Давайте вперед!» отдал новое распоряжение ультиматор, с тревогой рассматривая темнеющее небо. Ночью совсем неудобно будет. Освещенность быстро падала. Зона видимости столь же быстро сокращалась. Однако лежавшая перед нами локация выглядела совсем небольшой и освоить ее не составляло особого труда. Мы пробрались сквозь россыпь огромных булыжников, залезли на склон ближайшей горы, просочились сквозь короткое ущелье, Уничтожили еще двух мертвяков и оказались в крохотной долине. На противоположной стороне которой обнаружилось нечто вроде карьера. В нашу сторону тут же двинулись три свеженьких зомби, но стрел у них не нашлось, а повышенная регенерация никак не спасала от ударов копья. Я справился с угрозой секунд за 30, после чего остановился, рассматривая открывшуюся взгляду диковинку. Осторожнее. — Что? Почему? — Там впереди странная хрень какая-то. — Не вижу. — Не видишь? — Потому что восприятие дерьмовое. Осторожно, говорю. — Фрррррр! — Вон, шерстяной подтверждает. — Да где ты что увидел? — Рядом с выработкой. Окупировавшая карьер тварь была совершенно уникальной. Я уже привык к обычным и видоизмененным животным, ожившим мертвецам, странным големам и конструктам, но здесь на земле расплескалось что-то совсем иное. Какая-то огромная, шевелящаяся клякса, напоминавшая одновременно лишайник, тесто и кусочек заросшего болота. Ого! Как будто гигантский веган не успел добежать до толчка и в торопях метнул сюда порцию икры. Шрр! Обычный тоже смог бы, хмыкнул Джело, останавливаясь рядом со мной и внимательно изучая подрагивающую зеленоватую массу. Они столько дерьма в себя запихивают, что диву даешься. Тихо вы, специалисты по веганам. Клещ, что это за хрень? В душе не разумею. Давайте чуть ближе. Мы осторожно прошли еще метров двадцать. Оказались в непосредственной близости от жутковатой кляксы, однако нападения так и не дождались. Убедившись, что мгновенной смерти можно не опасаться, товарищи расхрабрились и начали бродить по локации с интересом изучая скалы, редкие деревца и остатки шахтерского оборудования. То, что нам удалось найти еще одну шахту, сомнений не вызывало. Рядом с ограничивавшими долину скалами виднелись отвалы пустой породы, разрушенные печи, насквозь проржавевшие кирки трухлявые ящики и другие элементы допотопного горнодобывающего комплекса. Вход в заброшенное месторождение тоже имелся. Склон самой дальней горы украшала внушительная дыра, кое-как укрепленная покосившимися и провисшими деревянными балками. Увы, но чертова клякса располагалась прямо перед этим входом, начисто блокируя к нему доступ. «Надо ее как-то убрать!» произнес ультиматор, когда мы закончили шариться по окрестностям и вновь собрались рядом с загадочным природным явлением. — Уровня по-прежнему нет? — Нет. — Значит, пробовать надо. — Джелло! — Зажигалки найдутся? — Я могу искру пустить, — вылез вперед тушканчок. — Зачем стрелы тратить? — Ну давай, пробуй. Доморощенный чародей вышел на передовую, принял картинную позу, вскинул руку и едва заметный фиолетовый огонек улетел в сторону кляксы. Долетел, впитался в мокрую бесформенную поверхность, после чего бесследно исчез. Ну, да хрен его знает. Вроде урон прошел, но... Влажная масса неожиданно содрогнулась и ощетинилась во все стороны множеством острых веток. А над ее центром загорелась долгожданная статусная надпись «Порождение хаоса». Ранг легендарный, уровень 210. «Назад!» — без особой тревоги в голосе приказал вождь. «Отойдем!» Вся группа послушно отодвинулась от непонятной хрени, но никакого продолжения не последовало. Клякса еще около минуты пребывала в боевой форме, но в конце концов успокоилась и вернулась к своей обычной жизни. Правда, теперь, чтобы увидеть ее название и уровень, требовалось всего лишь немного прищурить глаза. «Ладно, Джелло, давай-ка запалим это гомно!» Рейнджер без лишних слов поднял свой лук и выпустил окутанную пламенем стрелу в самый центр хаотического образования. Долетевший до цели снаряд выдал короткую вспышку и погас. Вокруг стал расползаться едва заметный сизый дымок, а противостоявший нам монстр внезапно ожил. Во все стороны от его бесформенного тела опять растопырились колючие ветки. Земля под моими ногами вздрогнула, валявшиеся повсюду камни зашевелились, и из-под них стали выбираться толстые зеленые отростки. Я испуганно оглянулся, увидел, что внезапная поросль занимает всю территорию локации. Выругался. «Внимание! Назад! Назад! Бежим!» Заполонившие все вокруг стебли синхронно раскрылись. Над ними тут же возникли облачка неопрятного бурого тумана, и до меня дошло, что мы все прямо сейчас сдохнем от яда. Не тратя времени на лишние слова, я опрометью бросился к выходу из долины, но совсем чуть-чуть не успел. Впереди сомкнулась пелена гибельной дымки. За спиной послышались слабые ругательства умирающих товарищей и гневное фырканье бобра, а затем в легких начало жечь. Мир потемнел, еще сильнее, и мой персонаж бесславно сдох. — Твою мать! — выдохнул я, появившись на центральной площади родной локации. — Гадство! — Лютое дерьмо! — согласно кивнул возникший рядом тушканчок. Лютое! «Да пошло оно все в жопу!» Решил поделиться с общественностью своими глубинными эмоциями Джелу. «Отстойный день! Отстойный фарм! Я сваливаю!» «Я тоже! Завтра увидимся!» Настрой товарищей был вполне объяснимым и очевидным. Я полностью разделял их стремление как можно скорее выбраться в реальный мир. Однако тут коса внезапно нашла на камень. В личные сообщения постучался тот самый Тушканчок, который только что ругался на несправедливость игрового мира и до сих пор находился в двух шагах от меня. «Народ, не разбегайтесь. Давайте на выходе из города встретимся минут через пять». Я недоуменно покосился на товарища, однако затем сделал нехитрые умозаключения. Догадался, что он положил глаз на встреченного нами моба и тихо вздохнул. Участвовать. В кооперативном убийстве найденной кляксы мне однозначно не хотелось. Но взятые на себя обязательства не давали просто так взять и уйти. Как никак меня совсем недавно с такой скоростью прокатили по уровням, что игнорировать просьбу одного из членов нашего закрытого клуба было просто грешно. Идем, шерстяной. Ночь постепенно вступала в свои права. Жизнь на острове заметно притихла. Неписи угомонились, так что собравшаяся около ворот толпа со стороны наверняка выглядела очень подозрительной. Благо, что доблестные викинги не задавались подобными вопросами и обращали на нас ровно столько же внимания, сколько и на обычных тараканов. А вот я, рассмотрев лица коллег по тайному заговору, чуточку удивился. Кажется, ультиматор решил не останавливаться на достигнутом ранее результате, и завербовал в команду еще нескольких человек. Кое-кого из присутствующих я вообще наблюдал чуть ли не в первый раз в жизни. «Чего хотел-то?» С тоской в голосе поинтересовался вождь, когда к нам наконец-то присоединился виновник торжества. «Решил моба вольнуть?» «Да», — кивнул Тушканчок, оглядываясь по сторонам. «Спасибо, что пришли, народ». «Не за что. План есть?» «Джеллу говорит, что по этой дряни огненный урон хорошо идет. Я хочу ее завалить». «И?» «Там можно провернуть тот же фокус, который придумал Клещ. Выход на один из склонов я засек. Остается туда смолы притащить. Много смолы». «Мне чертов дракар строить надо», — печально вздохнул Инжир. «Ярл требует. Говорит, что двух прям совсем мало. Можно я деньгами откуплюсь?» — Ну, буду очень благодарен. — А я тогда просто смолы дам, — оживился шашланг. — Ее один хрен никто не берет. Запасов до хрена. — Мне бы перетащить все это дерьмо до карьера, — осторожно заметил Тушканчок. — Я прям очень благодарен за ресурсные вливания, но и обычная помощь тоже нужна. — Поможем, — вздохнул Джонни. — Тут ведь по очереди все, да? — А? Ага. Что делать-то надо? — Короче, смотрите подготовка к эпическому аверкиллу заняла чуть ли не половину ночи. Мы раз за разом набивали инвентарь взятый у шашланга и купленный на аукционе смолой. бежали к набережной, лезли на дракар, плыли, потом совершали короткий марш бросок до центральной части острова, передавали груз обосновавшемуся в долине тушкану, умирали, возрождались ждали чертов дракар, снова плыли, снова умирали, снова хватали уже откровенно доставшие ведерки со смолой, тихо материли работавшего на верфи инжира, торопились на следующий рейс. «Думаю, хватит», — сообщил нам будущий титаноборец, когда мы в пятый или шестой раз выдали ему партию драгоценных баклажек. «Я уже все подготовил, осталось мочкануть эту хрень». «Дождетесь снаружи, ладно?» «Без проблем. Ролик хоть запишешь?» «Сорян, бро, стримерского пакета нет. Тогда ждем». Учитывая не самый высокий уровень твари, победа Тушканчока была вполне прогнозируемой. Собственно говоря, именно так все в итоге и закончилось. Минут через пять товарищ выбрался к нам, сияя, будто начищенный пятак. «Ну что? Сапоги легендарные, с бонусом к живучести и маскировке. Потный, закупить не хочешь?» Спасибо. У меня сейчас урон в приоритете. Параметры хоть затяни. Нафиг. Не хочу соблазняться. Пожалуй, статы, выбитые тушканом шмотки, действительно можно было бы глянуть. Но я так задолбался от бесконечного игрового марафона, что предпочел упустить этот великолепный шанс и сохранить свои деньги. Тем более, что накопленного уровня маскировки вполне хватало для решения оперативных задач. «Опыта не дали?» «Какой там опыт? Душу дали!» «Что за душа?» «Да хрен ее знает!» «Это расходник!» Пояснил всезнающий ультиматор. «Вроде как его куда угодно засунуть можно. Только сведения неточные. Ибо волхвы мямлят что-то несуразное, а народ экспериментировать пока что боится». «И что с ней делать?» Я вспомнил о лежавшем в хранилище камешке. Задумчиво хмыкнул, и дал себе за рог тоже поболтать с местными колдунами. Как-никак, информация о непонятной фигне рано или поздно должна была дойти до игроков, если не эмпирическим, то болтологическим путем. А это подразумевало общение с заносчивыми викингами. «Прибереги на будущее! Скорее всего, тут крафт замешан!» «Ясно! Все, народ!» Я спать. Держитесь тут, не болейте. счастья, здоровья и все такое. Взаимно. Пока, ребята. Чао. Приятных снов. Отряд стремительно редел. Игроки массово выходили в реал, и я не стал исключением. Виртуальный мир погас. Крышка капсулы с мягким щелчком откинулась, а меня встретила пустая темная квартира. Спать не хотелось. Зато настойчивый зов белого брата и чувство голода тут же дали о себе знать, определив мои ближайшие действия на несколько минут вперед. Правда, когда мне удалось закончить с гигиеническими процедурами и распахнуть дверь холодильника, усталость все же дала о себе знать. Искать пищу почему-то расхотелось, зато возникшее ни с того ни с сего желание свалиться в кровать и заснуть стало подавляющим. Сопротивляться естественной реакции организма на стрессовые условия жизни было глупо, так что в итоге я так ничего и не съел, а перебрался под одеяло, после чего мгновенно отключился. Следующий день начался для меня где-то в районе обеда. Кое-как проморгавшись и ощутив чудовищный голод, я совершил дерзкий набег на холодильник. Потом нашел в себе мотивацию для рейда в ближайший магазин, а когда окончательно решил проблему выживания и собрался было занырнуть обратно в капсулу, то внезапно стал жертвой родительской любви. Отец решил осчастливить меня своим звонком. «Привет, киберспортсмен! Как жизнь?» «Привет, пап. Нормально. Слышал, кое-кто ощутил вкус к нагибу себе подобных. Ты меня с раками всякими не сравнивай. Тоже мне подобные. Молодец, сынок!» — довольно хохотнул предок. — Видно, что учишься. — Моя школа. — Да, да. — Собственно говоря, я тебе по этому поводу и набрал. Напомни, в этой вашей игре есть легальные способы отъема всякого ценного шмота у других игроков? — Вроде как нет. — Точнее, есть, но привязка решает проблему. — Понятно. — А скажи-ка мне, сын, если бы тебе какой-нибудь персонаж очень серьезно насолил, ты бы что сделал? Да фиг его знает. Может, вальнул бы пару раз. Или охоту устроил. Или квест заруинить попытался. Логично, логично. Напомни, сколько человек прямо сейчас в священной ярости кусают себя за обожженные пуканы. И за тебя имеется в виду. Я понял. Думаешь, попытаются отомстить? Да черт их знает, хмыкнул отец. Но если в один прекрасный момент тебя там начнут жестоко нагибать, а ты окажешься не готов. Вспомни этот разговор, и не жалуйся. Ну-ну! Ты сам-то как к подобному нагибу готовился. Вазелином запасался. Не дерзи отцу! И донного краба, пап, ты сейчас сам себя закапываешь. Фу. Короче говоря, я тебя предупредил. Смотри, не облажайся. Так точно, шеф. Мама спрашивает, что тебе привезти. Можем, панцирь лангусты какого-нибудь найти, если вдруг обновка нужна. Обойдусь. Все, я пошел. Ну, давай, давай. На этот раз общение с предком благотворно сказалось на моем боевом духе. Так что в игру я зашел, будучи откровенно довольным жизнью. Какое-то время этот настрой держался, позволяя мне с оптимизмом смотреть на мир, рассматривать деловито снующих по городу неписей и возводимые ими здания, а также отмечать изменения произошедшие с городом за последнюю неделю. Надо сказать, к текущему моменту жалкий форт с двумя десятками обленившихся викингов действительно превратился в самый настоящий город. Центральная часть продолжала интенсивно перестраиваться, окружавшие меня дома уже ничем не напоминали те жалкие лачуги, которые встретили нас в начале игры, а прилегающая к стенам территория разительно отличалась от безжизненного стартового пустыря. Второе кольцо стен уже начало подниматься над местностью. Неписи старательно выкладывали отвоеванную у природы территорию брусчаткой. В море у рыбного порта виднелись кособокие рыбацкие лодки. Между сосновыми рощами мелькали непонятно откуда взявшиеся овцы. На месте бывшей делянки смолокуров возникло чуть более... Современная и аккуратная ферма по добыче и переработке той же самой смолы. Возле набережной маячил наш драккар и совершенно незнакомая мне галера. Так. Еще раз покосившись в сторону отжавших смоляной бизнес неписей, я спустился к набережной, притормозил возле галеры, после чего стал невольным свидетелем экспрессивного диалога между одним из наших лавочников и чужим капитаном. Судя по всему, явившиеся на огонек гости воспринимали нас в качестве отсталых аборигенов, которым можно было впарить абсолютно любой мусор, получив взамен золото и прочие редкие ресурсы. «Драгоценная розовая древесина, медь, изысканный перламутр. Где еще ты найдешь столь щедрое предложение, мой друг? Цены самые низкие, какие только могут быть. Медь у нас и так есть». Древесину девать некуда, а перламутром пусть бабы занимаются. Привези хорошую сталь для мечей, крепкие моржовые бивни, справные доспехи, тогда будет разговор. Я могу снизить цену на перламутр, если у тебя найдется что-нибудь интересное. Мы добываем силурийский мрамор, который стоит больше, чем все ваши безделушки вместе взятые. Мы можем взять мрамор в обмен на древесину по рукам, если определим меру обмена так как в разговоре не участвовало ни одного живого игрока, нам явно демонстрировали некую условно заскриптованную сценку, дававшую представление о том, как происходит торговля между различными территориями. Пока что здесь явно процветал натуральный обмен, но я был уверен, что совсем скоро ушлые купцы перейдут на расчеты в обычном золоте. «Хочешь что-нибудь купить?» – послышался рядом добродушный бас. Не стесняйся, просто скажи. Я обернулся, увидел возле себя плотного викинга в изысканном сине-зеленом камзоле и покачал головой. Вряд ли. Хотя если у вас есть топовые руны, это можно обсудить. Такие вещи нам не по карману, расстроился Непись. Однако мы плаваем в самых дальних уголках этого мира и можем привезти хороший товар по хорошей цене. Нужно ли тебе что-нибудь? Внимание! Вы можете создать торговое задание и получить необходимые вам ресурсы дешевле, чем в обычных торговых лавках. Помните, что максимальную прибыль от подобных операций можно получить лишь в том случае, если у вас имеется высокий уровень социального навыка, деловая хватка, а торговый корабль частично или полностью принадлежит вам. Ясно. Нет, спасибо. У меня все есть. «Как скажешь, воин!» Я еще немного понаблюдал за действиями торговцев, окинул взглядом расположенную неподалекую верфь, а затем перебрался в Драккар и в компании еще нескольких игроков отправился к соседнему острову. Увы, но знакомых лиц рядом почти не оказалось. Назвать Валерона и Рабиновича моими закадычными приятелями было сложно. А судя по уровням остальных пассажиров, все они принадлежали к шахтерской диаспоре. И общие интересы у нас с ними напрочь отсутствовали. Впрочем, отвертеться от разговора мне один хрен не удалось. «Клещ, вы правда серебряный рудник ночью отбили?» «Рудник отбили, но я не уверен, что серебряный. Кто-то уже чекнул». «Проверили, да?» — энергично кивнул собеседник. «Вроде как там даже руду плавить можно. То есть охраны внутри не было». Или перебили? Не знаю, но говорят, что можно копать. Думал, ты в курсе? Не, я только зашел. Игрок с забавным ником Шнуродер неопределенно хмыкнул, а затем понизил голос и вкратчиво произнес. Ты же в курсе, что весь остров лучше не зачищать. Иначе фарма толкового не будет. Налоги появятся и другая хрень. Налоги так-то штука полезная. Видел, как город развивается? Прям столица настоящая. Кажется, мой ответ новому знакомому не понравился. Он болезненно скривился, покачал головой и добавил в голос нотки экспрессии. Это же тупо ограничение от разработчиков, чтобы никто и ничего здесь зарабатывать не смог. Корпоративный заговор, одним словом. Да, эту теорию тоже слышал. Хрен его знает, где там правда. Мне вот кажется, что ситуацию нужно брать в свои руки. «Если мы объединимся, неписей от управления островом отодвинем и сами экономикой займемся, все станет только лучше». «Слушай, бро, я вообще на одном месте вертел все эти тонкости. Я просто моба в копьем тыкаю». «Понял. Может, тебя проспонсировать нужно?» «В смысле? Ну, вдруг тебе чего-нибудь не хватает, денег на шмот, скажем?» «Мы бы скинулись, чтобы ты смог дальше по карте пройти». «Это что, взятка?» — искренне удивился я. «Чтобы я здесь мобов не калечил?» «Это предложение взаимовыгодного сотрудничества», — возмущенно мотнул головой Шнуродер. «Мы заинтересованы, чтобы топовые игроки шли вперед, открывали новые земли и отбивали новые месторождения, понимаешь?» «При этом не упарываясь в тотальную зачистку соседних локаций». «Верно. Знаешь...» Я бы, может, и согласился, но у меня уже есть обязательства. Уровень видишь? Само собой. Ну вот, сейчас придется отрабатывать этот паровозинг. Я понял, кивнул собеседник. Но предложение, если что, в силе. И особо не распространяйся. А то мы всем подряд такие условия предложить не можем. Обидно получится. Хорошо. К счастью, до самого завершения рейса Больше никто из соседей не стал донимать меня разговорами. Я честно отпахал свою смену на веслах, высадился на берег и лишь после этого вновь стал объектом чужого внимания. «Клещ!» «Слушаю», — вздохнул я, разворачиваясь в сторону призывно размахивающего конечностями тушканчока. «Чего вопишь?» «Ультик велел всех наших сразу в горы отправлять», — сообщил товарищ. «Надо зачистить к чертовой матери этот остров». «Сбор возле рудника. Дальше пойдем добивать босиков». Я вспомнил случившуюся 10 минут назад беседу, весело хмыкнул, а затем кивнул. «Хорошо. Если надо, то зачистим». Глава 11 Начавшаяся спустя полтора часа чистка оказалась тотальной и всеобъемлющей. Сначала мы для проформы залезли в отвоеванный рудник но обнаружили там лишь парочку чертовски ушлых рудокопов с нашего же острова, интенсивно ковырявших драгоценную породу своими невзрачными кирками. Проверив на всякий случай пару ближайших штолен и убедившись, что эта локация является полностью свободной от монстров, отряд выбрался на свежий воздух, покинул долину и направился вокруг горного массива, постепенно сужая спираль. Попадавшиеся нам по пути Разрозненные мобы становились легкой добычей для моего копья. Товарищи все охотнее разбегались по сторонам, выискивая и агря новых противников. Кое-кто даже отправлялся исследовать ведущие к самому центру острова проходы и тут же прибегал обратно с каким-нибудь мертвяком на хвосте. А самые осторожные члены группы держались с противоположной стороны, отлавливая всевозможную лесную мелкоту. В результате. Наше движение напоминало работу огромного комбайна, ловко вытаскивающего отовсюду не успевшую спрятаться живность и ультимативно отправляющего ее к працам. Я по-прежнему выдавал основной урон, так что к завершению первого круга умудрился взять 63 уровень. Для изучения свитка осталось накопить всего-навсего 4 балла характеристик. Однако по уже сложившейся традиции Именно в этот момент халява закончилась. Зачистив предгорья, мы были вынуждены перебраться в центральную часть массива, и охота мгновенно превратилась в унылую тягомотину. Поиски более-менее адекватного прохода между скалами, подъемы, спуски, редкие стычки с гуляющими без дела зомбаками и тупик. «Жесть!» — экспрессивно выдохнул тушканчок — рассматривая возвышающуюся перед нами стену. «Как дальше-то?» Сверху донесся издевательский птичий крик. На наши головы свалилось несколько мелких камней, однако более серьезного нападения не последовало. «Надо другой проход искать. Если верить карте, мы почти в самом центре этого дерьма. Тут какой-то лабиринт получается. Хватит разговоров!» «Возвращаемся, ищем новый проход, составляем карту». «Да, великий вождь». «И хватит меня вождем называть». «Да, вождь». Фу. Окружавшие нас горы вызывали у меня тоску. Бродить между лишенными растительности скалами и карабкаться по обледенелым камням было чертовски лениво. Но я утешал себя тем, что локация оставалась статичной, ее размеры не вызывали особого трепета, а верная дорога к центру располагалась совсем рядом. Опять гребаный тупик. Можно поверху пройти, вон там. Нафиг! Поставь маркер, сначала нормальные пути изучим. Возвращаемся назад! Сделав еще несколько петель и обследовав парочку глухих расщелин, мы обнаружили залежи малахита, охраняемые десятком индифферентно выглядевших мертвецов. Победа над ними досталось нам с огромным трудом. Из-за нехватки места и распространяемого врагами яда мне довелось трижды побывать на пороге смерти. А двое самых больших неудачников даже улетели на респаун. Зато в итоге я апнул еще один уровень и повысил значение копейщика до 93 единиц. Правда, моим товарищам, как обычно, Пришлось довольствоваться глубоким моральным удовлетворением вместо опыта и трофеев. Плюс место рождения вздохнул Джаллу, осматривая возвышающиеся над нами стены. Шахтеры будут рады. В задницу шахтеров! Давайте уже найдем этих долбаных боссов поморщился ультиматор. Всего две норы осталось. Идем! ⁇ По закону подлости, дорога к логову местных главарей обнаружилось в самом последнем и самом труднопроходимом ущелье. Наш отряд кое-как пробрался сквозь череду каменных завалов, протиснулся между двумя сходящимися скалами, одолел крутой подъем, выбрался на крохотную площадку, стиснутую со всех сторон горными склонами, и, наконец-то, увидел ту цель, к которой так упорно стремился. «Обана! Реально колдуны! Или шаманы?» Возвышавшаяся у противоположного края площадки кособокая юрта в совокупности с порывами холодного ветра действительно напоминала мне о Дальнем Севере, диких оленеводах, шаманах, а также прочих аборигенах. Тем не менее, обитатели этой юрты выглядели как самые обычные викинги. Точнее, как самые обычные волхвы, живущие рядом с обычными викингами. А здоровенная пентаграмма, и расположившийся в ее центре алтарь убирали последние сомнения относительно профессии местных обитателей. «Друиды! Или кто они там?» «Вижу двоих». «Клещ!» «Договориться рискнешь? Вдруг харизма сработает?» «Сейчас». «Увы!» Но попытка завязать диалог окончилась тотальным провалом. Как только я пересек незримую границу и был обнаружен волхвами, Тем мгновенно бросили возиться с высеченным из черного камня жертвенником, похватали валявшиеся рядом посохи, а затем целеустремленно двинулись мне навстречу. э, -э блин. волф отступник ранг легендарный, уровень 280. волф отступник ранг легендарный, уровень 300. Вспыхнувшие над головами противников статусы повергли меня в легкую растерянность. Я понятия не имел, как буду убивать настолько жирных врагов. Нет, чисто в теории... Назад! Огонь! В атаку! Противоречивые вопли товарищей не принесли ни капли ясности. Я покрепче сжал в руках копье, неуверенно шагнул вперед, но тут волхвы наглядно объяснили всем присутствующим, что такое настоящая магия. Мне навстречу, Покатилась волна бирюзового пламени. Вслед за ней ударил поток ледяных стрел, и здоровье клеща банально закончилось. Я успел еще раз выругаться, а мгновение спустя перед моим носом возникла надоедливая табличка с выбором точки респауна. «Дерьмо!» «Оно самое!» — подтвердил возродившийся рядом со мной тушканчок. «Просто деклассировали, козлы!» «Надеюсь, стрима не было?» — спросил присоединившийся к нам Джелу. — Так-то обидный слив. — Не было, не было. — Твою мать! — Не ругайся, бро, так бывает. Животные, блин, озверевшие. Это факт. — Надо будет как следует все обмозговать, — послышался голос вождя. — Убиваться просто так не будем. Я поищу рецепты. Свободное время, короче. — Блин, на дракар хрен попадешь теперь. Он через 10 минут к острову уйдет, успеешь. «А, к черту!» «Я разберусь и скажу, что делать», — повторил ультиматор. «Ждите писем в личку». «Да, да, хорошо». Товарищи начали разбредаться по своим делам. Часть отряда свалила в Реал, но мне такой вариант однозначно не подходил. Хотя общая миссия потерпела сокрушительная фиаско, мои личные достижения никто не отменял. А добить мудрость до полтинника уже не составляло особого труда. Во всяком случае, за оставшуюся часть дня я должен был справиться с этой задачей. Идем, бро! Скоро магии баловаться начнем. Фр! Я тоже рад. Рейс до соседнего острова не принес ничего интересного. Поход к центральной части локации в компании Джеллу и Джонни тоже прошел гладко, но затем лучники ушли фармить различного рода мелкоту, а я остался наедине с абсолютно пустыми и безжизненными предгорьями. Судя по всему, мобы здесь время от времени респавнились. Но процесс этот занимал достаточно много времени. А поскольку мы выбили чуть ли не всю популяцию местных тварей, то охотиться мне было тупо не на кого. Я прогулялся вокруг центральных гор, затем дошел до северо-восточной гряды, выбрался на северную оконечность острова, вернулся, но итогом всех этих прогулок стал один единственный уровень. Добыть большее количество экспы у меня тупо не получилось. «Гадство какое-то, братан! Фррр!» «Похоже, нечего нам с тобой здесь уже делать. Разве что ночью вернуться? Фр! Бобру явно не хотелось болтаться по местным ландшафтам в темноте. «Я бы тоже предпочел этого избежать, но других способов дотянуть мудрость...» до нужного значения не существовало. Точнее, мы вполне могли бы уплыть на остров с маяком и добрать необходимый опыт там. Но в данную секунду этот поступок выглядел откровенно эгоистичным. Как ни крути, а сейчас от меня в первую очередь требовалось обеспечить товарищам необходимую силовую поддержку во время уничтожения колдунов. Правда о том... Когда именно они соберутся уничтожать этих самых колдунов, можно было лишь догадываться. Блин, ну не енотов же тут мочить. К сожалению, за прошедшие дни фауна на окружавшей нас территории подверглась жесточайшему истреблению. С берегов исчезли тюлени, моржи и крабы, в лесах перестали встречаться волки и лисы, всех медведей успешно перебили мои товарищи. А различного рода мелочь стала такой редкой, что охотиться на нее было откровенно невыгодным занятием. С другой стороны, в одной из бухт западного побережья все еще жил морской змей, которого, по идее, можно было бы оприходовать. А он ведь не такой уж и страшный получается, задумчиво протянул я, вспоминая волосатую змеюку. Правда, каким хреном его мочить? Насколько мне было известно, ультиматор — с несколькими товарищами, успел наведаться к присмыкающемуся в гости. Но стороны разошлись миром. Змей не собирался гоняться за гостями по суше, а те побоялись лезть за ним в море. То есть у меня действительно был шанс его привалить. Тем более, что я мог последовать примеру Тушкана и в него очереди заручиться поддержкой отряда. «Почему бы и нет?» спрашивается. Идти до логова змея было далеко. Но я никуда не торопился, и в результате получил отличную возможность хорошенько подумать обо всем подряд. Какое-то время мои мысли крутились вокруг способов убиения очередного игрового босса, но затем свернули к более общим вопросам и дальнейшей судьбе героя. Последние несколько дней выдались очень плодотворными. Клещ нахапал кучу уровней вплотную подошел к достижению одной из промежуточных целей и был готов открыть следующую главу своей виртуальной жизни. Оставалось решить, каким именно окажется дальнейший вектор его развития. Изучение редкого заклинания выглядело чертовски значимой вехой, способной мгновенно вывести меня в топ местных волшебников. Но имелась здесь и крохотная неувязочка. Я до сих пор не представлял себе до конца, на что конкретно способна выпавшее мне умение. Форум в данном случае оказался бесполезным. Там обнаружилась всего одна тема, в которой точно такой же счастливчик задавался точно таким же вопросом. А толпа неравнодушных троллей давала ему различные ценные советы. С другой стороны, любая магия подобного уровня априори являлась нужной а ее наличие автоматически заставляло игрока подтягивать соответствующие параметры. В первую очередь интеллект. Значит, Инта. И качать ее мы будем следующие уровни 50, наверное. Я вспомнил про хаотическую искорку Тушканчока и ее требования. Задумался о том, как именно можно увеличить регенерацию маны, после чего испытал внезапный Батхерт. Выбитая на старте игры и успешно проданная мною корона настолько идеально соответствовала запросам топового мага, что мне захотелось разбить лоб, а первое попавшееся дерево. Пришлось напомнить самому себе, что без этой торговой операции я бы до сих пор сидел на десятых уровнях, печально курил бамбук и не имел бы никаких особенных перспектив. Значит... «Будем изворачиваться», не обращай внимания. Вид болтавшегося под ногами питомца открыл новую дорогу для моих рассуждений. Теперь я задумался о том, имеет ли смысл прямо сейчас перебалансить навыки персонажа и нельзя ли купить у местных волков какое-нибудь умение для более эффективного применения заклинаний. По идее, раз уж в списке доступных для приобретения способностей были те, которые напрямую апали рукопашников, то и для магов там должно было найтись что-то интересное. А посетить волхва в любом случае было нужно. Хотя бы ради того, чтобы навести справки о валявшемся у меня в сундуке трофеи. Чисто для проформы, так сказать. Камни, душ. А ну-ка глянем. К сожалению, форум снова оказался бесполезным. Хотя обсуждений на интересовавшую меня тему хватало, Большая их часть являлась влажными фантазиями игроков, а не достоверной информацией. Впрочем, кое-какие крупицы истинного знания там все же иногда мелькали. Две недели прошло, считай, а инфы по камням душ нет. Я боюсь свой просто так расходовать. Так все боятся. Всего вина редкая, что с ней делать никто не знает, а волхвы несут какую-то хрень. Волхвы здесь конченые, да. Там один недостример рискнул согласиться на использование. Система ему предложила выбрать объект для применения души, но он почему-то очканул и закончил эксперимент. Душ еще мало. Они же падают с мобов 200+, вроде бы, а их не так часто убивают. Читал, что какой-то гений решил воплотить душу. Хрен его знает, сам догадался или вычитал где-то. Но в итоге душа реально воплотилась, и он получил себе в компаньоны «Призрачного медведя! На целых три минуты, лол!» «На целых три минуты!» «Представляю, как сильно воспламенился его пукан!» «Если это правда, то одно из применений у этой дряни все же найдено. Если хочешь завалить моба, а тот скотина тебя жестоко натягивает, то есть шанс воспользоваться душой и победить. Главное, чтобы обычный моб не договорился с призванным. Двойного натяжения можно и не выдержать». Ну, хоть какая-то польза. Я слышал, что эти камешки можно в предметы вставлять. Правда, сам не видел. Да блин, эти трусливые очкозавры до да и боятся души использовать. Ждут, пока кто-нибудь другой опозорится. Их реально не так уж много. Мобов надо валить специфических. Шанс дропа около 25%. Поэтому тратить такую штуку, хрен пойми на что, страшно. «Говорю же! очказавры! какой Какой-то альтернативно одаренный гений вчера применил душу на обычном камне. Теперь у него есть камень 250 уровня, который невозможно разбить. «А что этот камень делает?» «Лежит». Статусную надпись показывает. «Это успех, я считаю». Но он целое шоу из этого сделал. Трансляции ведет. К нему теперь желающие в очередь выстраиваются» чтобы этот камень раздолбать. Даже деньги платят. Так что реально успех уже не платит. Сегодня утром прямо на стриме какой-то хрен взял камень, засунул его к себе в инвентарь и спокойно ушел в закат. Точнее, прыгнул в море и навсегда исчез. Привязки-то не было никакой. Запись есть? Нет, увы. Там такая жуткая попа-боль случилась, что гений в течение 30 секунд все подчистил. «Никто ничего скопировать не успел». «А этот чел?» «Я так понял, он заранее послал своего ярла на три буквы и отвязался от родной территории, за счет чего возродился в каком-то другом месте. Короче говоря, операция была проведена по высшему стандарту». «Аплодисменты! Занавес!» Приняв к сведению обновленную информацию и посмеявшись над злоключениями бывшего владельца уникального булыжника, я вернулся к игре. Миновал парочку холмов, после чего, наконец-то, вышел к логову морской змеюки. Та обнаружилась на своем обычном месте. Длинное чешуйчатое тело заполняло своими кольцами чуть ли не всю бухту, а голова лежала среди прибрежных камней и внимательно рассматривала меня большими оранжевыми глазами. «Чего уставился?» Змей ничего не ответил, однако перевел взгляд на бобра и многозначительно облизнул губы черным раздвоенным языком. Люцифер же, осознав, что его сочный, волосатый организм может в очередной раз стать пищей для плотоядного монстра, откровенно занервничал. «Фрр! Фрр! -фр -фр -фр. Фр -фр. Не переживай, бро, он до нас не дотянется». «В ответ на мои слова» присмыкающаяся, нехотя шевельнулась и вытащила на берег мощную когтистую лапу, явно демонстрируя свою готовность побегать за сытным обедом. Фур! фур. Тихо, тихо. Морской змей по-прежнему выглядел максимально неудобным противником, как за счет своей толщины, так и за счет наличия рядом спасительной воды, в любой момент готовый защитить его от нападения врагов. Тем не менее... Моего текущего урона хватало для того, чтобы всерьез рассматривать его в качестве потенциальной жертвы. С учетом всех бонусов и без учета возможных критов, я наносил в среднем 1130 единиц урона, чего с лихвой хватало для убийства мобов 55-го или даже 56-го уровня. Соответственно, для победы над змеем требовалось нанести всего 5 или 6 ударов. Разумеется, в дело могли вмешаться резисты к физическому урону, шанс блока или какое-нибудь продвинутое уклонение. Но общая картина все равно выглядела чертовски привлекательной. А главная проблема, как и всегда, заключалась в том, чтобы прожить достаточное количество времени для нанесения этих самых ударов. Предположим, я туда прыгаю. Пет отвлекает. ФРР! Тихо. Пэт отвлекает, я тыкаю копьем. Раз, два, три. Пэт дохнет. Фуфуф. <свист> да уймись ты. Мы тут чисто теоретически рассуждаем. Я наношу четвертый удар. На пятом тоже дохну. Рискнуть, что ли? <свист> <свист> Давай-ка рискнем. Помнишь, как мы моржа отвлекали? Вот давай то же самое сделаем. Ты аккуратненько подходи со стороны морды. Фуфуф. <свист> Тихо. Подходишь со стороны морды, аккуратненько отманиваешь эту скотину на себя, но в пасть не лезешь. Потом, когда я скажу, бросаешься вперед и жестоко ее грызешь. Ясно? Фр. -р -р. Жди команды. Первую часть моего плана удалось выполнить очень легко. Змей послушно отвлекся на оказавшегося рядом питомца, а мне удалось занять стратегически выгодную позицию возле одного из колец, спрятанного под водой тела. Сближаться с ним все еще было страшновато, но для этого и существовал бобр. «Люцифер! В атаку!» Змей обернулся на мой голос, затем увидел бегущего к нему питомца, дернулся обратно и тем самым дал мне возможность для атаки. Я отважно прыгнул вперед, нанес удар копьем, и чудодейственное оружие, соскользнув с гладкой чешуей, каким-то невообразимым образом вывалилось у меня из рук. Я проводил его ошеломленным взглядом, услышал горестный писк поедаемого заживо бобра, а еще через секунду бесславно умер, так и не заметив выпада оппонента. Вот сволочь! К счастью, никаких материальных потерь не случилось когда я возродился на центральной площади родного поселения, и копье, и питомец возникли там вместе со мной. А вот моральный ущерб оказался достаточно неприятным. Я слишком уж сильно уверовал в собственное могущество и теперь жестоко страдал из-за разбитых иллюзий. «Гандон волосатый, блин!» «Это про кого?» — с легким подозрением уточнил проходивший мимо Рабинович. «Кто Гандон? «Змей морской!» — козлина поганая. А, «А, тогда ладно!» В голосе игрока прозвучало явное облегчение. «Слышал про него, да?» «Сволочь чешуйчатая!» «Его бы камнем придавить!» — поделился мудростью собеседник. «Чтобы не удрал!» «Да, мысль хорошая!» Как ни странно, брошенная вскользь реплика действительно показалась мне стоящей. Учитывая, что легальных средств для противостояния топовым монстрам в игре было сгулькин хрен, а применить смолу в данном конкретном случае я не мог, любой шанс хотя бы на время притормозить гнусную рептилию являлся очень даже ценным. Вдобавок, рядом с логовом змея имелись кое-какие скалы. Если бы мне удалось обрушить одну из них на врага, исход боя стал бы предрешенным. Ладно, посмотрим. Ультиматор по-прежнему не давал о себе знать. Тащить меня на войну с колдунами никто не собирался. Других срочных дел на горизонте не наблюдалось. Так что я потратил следующие несколько часов на повторный визит к логову морского змея и детальную оценку местности. В результате откровенно иллюзорный и зыбкий план как-то незаметно обрел структуру и четкость. Мне удалось найти более-менее подходящий камень, оценить фронт подготовительных работ и наметить траекторию движения питомца. Оставалось задействовать административный ресурс, подтянуть к мероприятию товарищей и провернуть-таки запланированное убийство. А начинать это все следовало с оповещения главы нашего секретного ордена. «Привет, вождь! Как смотришь на то, чтобы вместе с остальными ребятами Помочь мне завалить морского змея. Тактику я прикинул. Потребуется только совместная работа и чуточку инженерных навыков. Время есть? Ждать пришлось минут десять. Но ответ ультиматора оказался на удивление позитивным. Такое впечатление, что он искренне обрадовался возможности отвлечься от текущих дел и заняться чем-то иным. «Без проблем. Нам все равно эту скотину валить придется». Говори, кто нужен, когда и насколько. Ты со своими советами насчет закладки огненных стрел. Инжир с его опытом, ну и еще несколько человек. По времени не принципиально. Тогда ближе к вечеру. Инжир сейчас дракар допиливает, у него там полужопие дымятся. Ходит злой, как черт. Но до вечера должен справиться. Договорились. Решив не тратить время впустую, я оставил в покое недобро посматривавшую на нас с бобром рептилию, и отправился фармить центральную часть острова. Чтобы добить три недостающих уровня, мне требовалось найти как минимум 30 мобов сопоставимой толщины, а это в текущих условиях являлось достаточно нетривиальной задачей. Впрочем, имелись тут и определенные плюсы. Никаких трудностей с убийством подобных врагов ожидать не приходилось. Здесь я был полностью уверен в своем успехе. Вопрос, где эти сволочи прячутся? За оставшиеся до вечера часы мы с Люцифером еще несколько раз обошли центральную часть многострадального острова, а также проверили самые длинные и опасные ущелья, буквально выковыривая из различных укромных уголков остатки недобитых тварей. Товарищи осваивали менее сложную территорию Фармить приходилось в абсолютном одиночестве. Включенный от безысходности стрим оказался не слишком-то востребованным у зрителей, поэтому, когда мне удалось-таки завалить очередного зомбака и добить вожделенный 67 уровень, я вздохнул с нескрываемым облегчением. Короче говоря, народ, сейчас будем изучать могущественную магию. Лежит у меня жирненький свиток с самого начала игры, Ждет подходящего момента, не переключайтесь в общем. Система уже зафиксировала повышение уровня